Глава вторая. Child in Time. Ребенок в наше время. Deep Purple. Несколькими месяцами ранее. Суббота, 27 января. Сидя на каменной скамейке, ее любимом месте для размышлений, Алира будто скользила по обветшавшей пустынной сцене, где долгими вечерами она была единственной молчаливой актрисой, и ее вновь охватила меланхолия. Вскоре нужно было уходить, но она не знала, что делать. На правом берегу реки Алкелары раскинулась на холмах деревенька с одноименным названием, ныне лежавшая в руинах. С одной стороны, в некотором отдалении возвышался остов старой готической церкви, возведенной на месте римских развалин. С другой расположилось поместье Элехия, лениво наблюдавшее за течением лет. Особняк стойко держался в битве со временем, но каждый бой рано или поздно заканчивается. Поколебавшись несколько месяцев, женщина пришла к выводу, что у проблемы есть только одно решение — продать дом, как бы больно ни было и как бы не противилось этому сердцу. Ей пришлось бы начать новую жизнь вдали от всего, что ей дорого. В детстве Алкелары был для нее каменным раем, заполненным толпами людей — Она не знала названий архитектурных элементов, но зато помнила каждый зазор, крест, надпись, выбитую на камне дату или герб на дверном замке. Выбеленные фасады соседствовали с кирпичной кладкой и пепельно-серыми углами. Деревянные и железные ограждения балконов и галерей напоминали украшения на торте, а чердачные окошки — кусочки шоколада. Печные трубы, конические и прямоугольные, были вишенками — А теперь осталось горстка призрачных строений, да горы булыжника, укутанные безмолвием. В деревню вел крутой и продуваемый всеми ветрами проселок, в обход через каменный мостик около сотни домов и три-четыре магазинчика, ранее щеголявшие черепичными крышами, сгрудились вокруг пяти мощенных булыжником улочек, и одна наиболее широкая, изящно повторяющая неровности рельефа, упиралась в площадь на которой сейчас стояла Алира. Чуть ниже голые поля сбегали к речному берегу. Кому захочется приезжать снова туда, где ничего нет? Алиру неудачи никогда не пугали, как будто ее ни разу не посещали коварные мысли о растраченном в пустую времени и о том, что она слишком устала сражаться в чужих войнах. Женщина научилась усмирять их с помощью жизненной энергии, иллюзий, оптимизма и внутренней силы. Ее родители продолжали держаться за собственность, хотя современный мир пророчил незавидное будущее тем, кто любит плыть против течения. Как и их предки, жившие на этой земле аж с 15 века, они старались оградить свое наследие от посягательств в том виде, в котором оно им досталось. А что может быть важнее почтение к предкам? Алира сама была частью семейной истории, и подобные отношения считала честью, а не бременем. Ее мир включал в себя не только то, что происходит сейчас, но и то, что происходило до ее рождения. Она привыкла принимать самостоятельные решения и никогда не жаловалась. Тем не менее, ей в голову не могло прийти, что придется покинуть родной дом и землю навсегда. Как здесь не расстраиваться? Годы ее пощадили, она упорно двигалась вперед, справлялась со всеми проблемами, но этого было мало. Бремя ответственности за огромное поместье потихоньку начала затмевать гордость, и жизнь женщины постепенно превратилась в битву с главным врагом — временем. Оно напоминало о себе в истрепанных кабелях и старых свинцовых трубах, пронизывающих стены. Иссушала дерево и балки, раскалывала плитку, Измеилась трещинами по стенам и штукатурки на потолке, Давая приют термитам, превращала в пыль гипс, Покрывала потиной решетки и заборы, Заполоняла сорняками дорожки и лишала землю привлекательности. И эту битву люди обречены были проиграть. От холода у Алиры онемели суставы. Женщина бросила взгляд на особняк, господствовавший на холме примерно в полукилометре. И тревога усилилась. Вид внушительного здания пробуждал сильные чувства. Все ее воспоминания были связаны с этим местом. Прежде чем покинуть этот мир, ей предстояло заклеймить себя позором продажи наследия предков. Другим это могло показаться смешным, но для нее это была трагедия. Этот особняк служил ее семье веками. Он рос, приспосабливался, выживал, выстоял в политических и социальных неурядицах. Это был не просто дом. История жила здесь в каждом уголке. Мебели, картине, в каждом клочке земли, где выращивали будущий урожай, чтобы потом заполнить склады и подвалы ароматами и вкусами. В каждом камне стоил хлевов и птичников в каждой капле крови и пота, слезах и улыбках тех, с кем ее соединяли родственные узы. Плакать хотелось от мысли, что бы стало с ней и ее семьей, если бы один человек не ворвался в их жизнь несколько лет назад. И этого человека она ненавидела всеми фибрами души за то, что он явился уничтожить все, что было для нее важно. В детстве не принято было говорить о мёртвых камнях алкелары. Камень был жив, он был бессмертен. Люди, животные и растения умирали, а камни даже не старились. «В детстве», — подумала Алира, не замечая катящихся по щекам слёз, стекающих за воротник толстого анарака. «Никто не замечает трещин, сорняков, гнили, развалин, голых камней» а грусть обычно проходит, это еще не приговор. Это случилось потом. Женщина хорошо помнила вечер, когда пришла смерть. Помнила до сих пор, несмотря на прошедшие годы. Как она могла забыть? События тех дней сказались на всей ее дальнейшей жизни. Ей как раз исполнилось девять в далекие семидесятые. Была осень, когда пейзаж ежегодно раскрашивался всеми оттенками красного. Уже стемнело, и младший братик спал в своей комнате. После ужина Алира рисовала в компании родителей. Они думали, что дочь их не слушает. Элехия никогда не отличалась многословностью. Она сидела в кресле, глядя в пустой камин, который не стали зажигать, ибо было еще тепло и громким шепотом говорила мужу, «Делай, что хочешь, но я не поеду!» Женщина укачивала на руках третьего ребенка, которого в честь отца назвали Томасом. Эта поза означала для нее властность и владетельность, и, может быть, еще и защиту. Снаружи послышались голоса и шум, а потом в дверь громко постучали. Томас встал, обошел кресло, в котором сидела жена, и положил руку ей на плечо. «Увидимся в столовой», — произнес мужчина. «Ты знаешь, я не против, чтобы ты переехала». Элехия помотала головой и поджала губы. «Только если земля разверзнется». «Как хочешь». Отец коснулся указательным пальцем ее шеи, Алира крайне редко замечала за ним этот необычный и очень интимный жест. «Я останусь с тобой. Мой дом там, где ты». Элехия прикрыла глаза на несколько мгновений, а потом повернулась к дочери и повелела. «Иди спать». Алира подчинилась. Она делила детскую с братом Херардо, который был на четыре года старше. Девочка слышала стук в дверь, Потом с лестницы донеслись громкие злые голоса нескольких человек. Это было странно. В их доме никто не повышал голос. Симметрия постройки и архитектурные ордеры формировали здание, в котором обитала семья, считавшаяся веселой, спокойной, не слишком экспансивной в плане выражения чувств, но при этом не слишком холодной в общении в сравнении с семьями ее одноклассников. Тогда Алира еще не знала, что на самом деле представляет собой поместье Элехия. Их дом был самым большим среди всех окрестных домов и значил для нее ничуть не меньше, чем для ее друзей их собственные дома. Это был ее родной кров, где она просыпалась каждое утро, прекрасно зная, что когда она вернется из школы, дом будет ее ждать, даря защиту, отдых, место для игр вкусную еду, храня ее игрушки, одежду, книги и тетради, ткань для шитья, находки и секретики в маленьких шкатулках. Девочка не задумывалась, почему она родилась именно здесь, а не где-то еще, почему дом принадлежит ей и как все в жизни складывается так, что она растет счастливым ребенком. Ее мать Элехия занималась домашним хозяйством с помощью двух горничных и повара, а отец Томас путешествовал по стране, оставляя инструкции конюхам и работникам или проводил время в кабинете в окружении бумаг, полных записей, подсчетов цифр и комментариев. Из рассказов других детей Алира узнала, что так вели себя все родители. Конечно, прислуга и повар были не у всех. Например, у родителей ее подруги Аманды не было. Мать Аманды все делала сама и время от времени ездила в поле помогать мужу. Возможно, в этом было главное отличие семьи Алиры от всех остальных. Чтобы содержать такой большой дом, требовалось много людей. Ее мать в одиночку бы не справилась, а отец не смог бы позаботиться о таком обширном владении, как он говорил, когда брал ее с собой на прогулку верхом. Для Алиры мир ограничивался стенами ее прекрасного дома в полукилометре от шумного Алкилары и той землей, что они с отцом объезжали — с ее падубами, можжевельником, тимьяном, самшитом и утесником, садами, виноградником, оливковой рощей, орешником и полями злаков. «Там!» Томас простер широкую, сильную, жилистую руку в сторону горной цепи, прорезающей горизонт. «Прекрасные сосновые и еловые леса и березовые рощи! Однажды я отведу тебя туда, Алира!» А еще на верхние луга и пастбище. Посмотришь, куда мы летом перегоняем скот. Запомни это, девочка. Ты должна все знать, потому что однажды вы с братьями все унаследуете. Даст Бог. И маленькая Алира запоминала. Уже повзрослев, она научилась удобрять, подвязывать, подрезать, косить и собирать урожай. Все работы велись строго по лунному календарю. Она привыкла заботиться о каждом клочке земли и ежегодно проверять крышу на предмет протечек. Единственное, чего она так и не могла понять, это почему отец всегда повторял «даст Бог». Тоскливый вздох, которым он сопровождал эти слова, совсем не вязался с его сильным энергичным телом. В ту ночь, заслышав крики, Алира решила узнать, что случилось. Она спустилась в холл и направилась в кухню, рядом с которой располагалась маленькая кладовая. Из нее можно было попасть в библиотеку, смежную с рабочим кабинетом отца, и столовую, откуда и доносились голоса. В кладовке хранились специи. Девочка обожала запахи перца, гвоздики, аниса и лаврового листа. Дверь была прикрыта неплотно, так что получилось бы подсмотреть и подслушать. В нос ударил сильный запах пота и нестиранной одежды. За длинным покрытым скатертью столом сидела с полдюжины человек из деревни. Девочка узнала владельцев самых больших домов. Все говорили одновременно, на их лицах застыла тревога. Внезапно Томас резко ударил ладонью по столу так, что Алира вздрогнула. Она еще ни разу не видела отца в ярости. «Вы ошибаетесь!» — рявкнул он. — Что вы творите? Я никуда не поеду! Следующие несколько секунд висела тишина, а девочка недоуменно смотрела на отца. Он не был высоким, но казался таким из-за крупных черт лица и рук. Но непропорциональность фигуры компенсировалась его мягким и любящим нравом. Соседи часто приходили к нему за советом, но сейчас его окружал ореол одиночества. Все вокруг молчали. «Вы покинете свои дома, а что станет с землей?» Продолжал Томас. «Вы будете всю жизнь об этом жалеть. Вас никогда не оставит чувство вины, что вы предали своих предков». «Я читал письма тех, кто бежал во Францию во время гражданской войны», прервал его друг, отец Аманды. «Они работали и кормили свои семьи, А еще они воспользовались и продолжают пользоваться возможностями, что открыли для них города. А что бы еще они написали, Хуакин? Никто не станет рассказывать о своей тоске, чтобы вызвать жалость. Тон тамаса слегка смягчился. Они бежали, спасая свою жизнь и жизни своих родных. Нас же никто не гонит. Нет большего позора для людей вроде нас с вами, чем потерять землю. Разговор снова прервался, на сей раз хлопнувшей дверью и громким криком из прихожей. «Элехия?» Томас встал, прошел через комнату и скрылся закрашенной в серо-зеленый цвет резной двустворчатой дверью в дальней части столовой. Хуакин последовал за ним, но уходить не стал. У Алиры перехватило дух в предвкушении того, что будет дальше — Она была уверена, что кричала мать. Возможно, по этой же причине никто из мужчин не двинулся с места, прислушиваясь к неразборчивому разговору. А страх, порожденный невероятным напряжением и непонятными словами, связанными с немыслимой идеей о бегстве, не давал девочке пошевелиться и вынуждал крепче прижиматься щекой к двери кладовки. «Что случилось?» — спросил Томас. «Это был тот инженер», — гневно отвечала Элехия. «Я не слышал, как он вошел. Что он хотел? Я видела его в окно, вышла ему навстречу и сказала, чтобы он не мешал вашей беседе. Он настаивал на разговоре, потому что знал, что вы соберетесь у нас. Я вышвырнула его вон, чтобы ноги его больше здесь не было». «Если...» Мать понизила голос, и Алира не расслышала, что именно она сказала. Потом трижды ударил дверной молоток, размеренно и неумолимо, как церковный колокол, возвещавший о смерти. Но ничего не произошло. А Лире было любопытно, что случилось. Она тихонько покинула кладовку, пересекла кухню в сторону маленького распределительного щитка у подножия лестницы, где располагался спуск в подвал, сад и главный зал, пол которого был выложен массивными каменными плитами. Она приложила глаз к замочной скважине и зажмурила второй, чтобы лучше видеть. Родители не шевелились. Элехия была одного с отцом роста. Широкая кость делала ее визуально толще, а черты лица грубее. Но все же она была элегантной женщиной, производившей сильное впечатление. Она привыкла раздавать указания, чтобы все происходило так, как хотела она, чтобы в ее доме всего было в досталь везде был порядок, и эти качества она унаследовала от предыдущих поколений. Никогда еще Алира не видела мать взволнованной. Девочка удивилась, почему она кого-то не впустила. В доме всегда привечали гостей. Кто же был тот человек, с которым они даже говорить не стали? «Прогони его», — попросила Элехия мужа. «Думаю, его стоит пустить на собрание». В поле зрения Алиры появился Хуакин. Он говорил сухо и сурово. Иногда его дочь копировала эту манеру. У него были темные волосы, серые глаза и длинные худые ноги. «Не все думают так, как ты, а времени все меньше». Томас нахмурился, взглянул на жену и неуверенно кивнул. Позже поговорим. Элехия молча направилась к дверям, за которыми пряталась Алира. Сердце колотилось маленьким молоточком. Девочка замешкалась. Куда ей бежать? В свою комнату или обратно на наблюдательный пост? В итоге она решила дослушать, чем дело кончится, и вернулась в кладовку. Спустя несколько минут она увидела фигуру незваного гостя, стучавшего в дверь, в компании Хуакина и Томаса. Мужчина был высок, носил строгий костюм и дорогую булавку для галстука. Присутствующие слегка кивнули в знак приветствия, а затем протянули руки для пожатия, не вставая из-за стола, как будто приличия заставляли их быть вежливыми против их воли. Мужчина присел у дальнего конца стола возле двери, напротив хозяина. Незнакомец проглядел разложенные бумаги и произнес с широкой улыбкой «Уверен, что мой сегодняшний визит будет полезен всем». Алира с неудовольствием признала, что ее очаровала эта улыбка. У него были красивые ровные зубы. Таких людей девочка видела в деревне только по праздникам, чисто выбритых, с приглаженными волосами, в блестящих очках. Незнакомец казался весьма элегантным. Это явно был важный человек. «Послушайте, Дон Филипп». «Я не знаю, что еще добавить к вышесказанному», — произнес Томас. «Я знаю, что теперь наша очередь принимать решение и высказать его вам. А ваш сегодняшний визит я воспринимаю как попытку давления. Мое предложение не изменилось, но я посчитал необходимым проинформировать вас о двух моментах, которые вам следует знать». «Вы уже сказали». Взгляд Томаса стал скептическим, а жест, которым он обвел остальных присутствующих, вряд ли можно было назвать дружественным. Во-первых, до нынешнего момента я был уполномочен обсудить с вами отчуждение земель и переселение. Каждый день новое агентство назначают ответственным за лесное хозяйство и охрану природы. Меня могут перевести в любой момент. Это приведет к затягиванию переговоров, которые и без того тянутся долго. С моей точки зрения, будет жаль потерять столько времени уже потраченного на дело. И я хочу заметить, что я искренне сомневаюсь, что вам предложат те же условия, что предлагаю я, если я больше не буду заниматься вашим вопросом». «Интересный способ надавить на нас», — нетерпимо бросил Томас. «Я так понимаю, что если мы не послушаем его...» «Они применят к нам те же меры, что и к остальным? Они отберут у нас участки и поля, а когда люди начнут задыхаться, предложат взамен крохи?» Незнакомец вскочил и наклонился вперед. «Дон Томас, мы давно знаем друг друга, и меня удивляет ваше упрямство. Не я пишу законы, но мое дело их защищать». Статья 3 Закона о восстановлении лесного массива и управлении сельским хозяйством обозначила природоохранную зону, чтобы перевести землю в общее пользование и чтобы она могла быть полезна всем жителям страны. Власти располагают любыми возможностями, чтобы занять попавшие в нее владения при обоюдной пользе для обеих сторон, в частности для вас. С самого начала я советовал вам не тратить деньги на адвокатов, потому что они не смогут ничего сделать против закона. Я предложил вариант с переселением, но вы сообщили, что на это нет ресурсов. Я предложил подписать бумаги о временном отчуждении в пользу государства и поделить доходы от лесозаготовок. Но вы выразили недоверие. Я предложил хорошую цену, Гораздо лучше, чем предлагали жителям других поселков А вы, от лица председателя собрания, коим являетесь до сих пор, заявили, что это смешно Так вот сейчас за этим столом собрались те, кто согласился, что мое финансовое предложение лучше, чем они ожидали Гораздо лучше, чем, скажем, то, что они получат в случае отказа продать землю, когда власти решат насильно их выселить «Вы повторяетесь, это мы уже слышали. Какой второй аргумент?» Тон незнакомца больше не был дружелюбным, когда он заговорил с отцом Алиры вновь. «Поскольку ваши земли и этот дом расположены в стороне и представляют собой самостоятельное владение, мы решили, что далее переговоры будем проводить без вас». Если хотите знать мое мнение, вы совершаете самую большую ошибку в своей жизни. Испания шагает в ногу со временем, но не здесь. Будущее наших детей в городах, где есть работа. Местные жители вымирают. Сказать начистоту? Я вас не понимаю. Не понимаю, почему вы желаете жить в прошлом веке? Такой шанс выпадает раз в жизни. «А вы с женой хотите его упустить?» «Если этот шанс предлагает вычеркнуть века истории...» «Если этот шанс предлагает перечеркнуть века истории...» Произнес Томас. «Пошел бы он к черту!» В этот самый момент Алира ощутила, как на ее плечо легла чья-то рука и вздрогнула. Элехия наклонилась к ней, прижав палец к губам. Она взяла дочь за руку и отвела в кухню. «Не спится, Алира!» — шепнула она уже там. «Налить тебе молока!» Девочка кивнула. «Я все слышала, мама!» «Знаю, я была там!» «Но я ничего не поняла. Зачем тот человек угрожает папе? Зачем он хочет нас прогнать?» «Они хотят купить наши поместье и дом!» Но мы не продадим, не бойся. — А что такое власти? — Ненасытный хищник. Мать, казалось, размышляла вслух. — Если не война, то законы нас уничтожат. Они не позволят нам спокойно жить. — Тогда мы его убьем. — Давай-ка иди спать. Алира допила молоко, Поцеловала мать в щеку и вернулась в комнату с решимостью, с которой произнесла последнюю фразу. Она забралась в постель и натянула одеяло на нос. Девочка слушала сопение старшего брата и наблюдала за лунным светом, пробивавшимся сквозь щель в ставнях. Это была самая обычная ночь, с ее тенями и шорохами. Но Алира все размышляла над услышанным. Впервые в жизни она испугалась и пожелала смерти тому, кто заставил ее семью страдать. Она снова выбралась из кровати и пошла в смежную комнату. Рядом с большим окном, выходящим на юг, стоял швейный столик матери. Девочка открыла набор и вытащила ножницы, затем тихонько спустилась по лестнице и пробралась в пустынную прихожую. Разгоряченные голоса, доносившиеся из столовой, подтверждали, что собрание скоро не закончится. Девочка подошла к красной бархатной скамейке, где гости оставили верхнюю одежду и шляпы. Нетрудно было догадаться, какая принадлежала незнакомцу, решившему отобрать дом и земли у ее родителей и соседей. Сгорая от волнения, она принялась кромсать подкладку. «Надеюсь, она стоит дорого!» — думала она, — и, надеюсь, эта вещь очень дорога тебе. Может, это подарок жены, может, другой у тебя нет. Этот человек заслужил то, что получил. Пусть знает, что ему здесь не рады. Решив, что одежда уже достаточно пострадала, девочка свернула ее и убрала на место. Та ночь была не по-осеннему теплой. Если повезет, хозяин не наденет плащ, когда будет уходить, а перекинет через локоть. К тому моменту, когда хозяин обнаружит порчу, он будет далеко, на нее даже никто не подумает. Зато она сама будет помнить. Слово «справедливость» возникло в голове, хотя девочка не до конца понимала его значение. Она знала, что поступила нехорошо, но ей самой стало легче. Алира закрыла глаза и помолилась, чтобы ее не коснулся гнев родителей или Бога, который, по словам священника, видит все. «Если вы поступили скверно», — повторял он на службе, — «возмездие вас настигнет». Со временем эти слова постоянно всплывали в памяти вместе с текстом песни Deep Purple Child in Time. Она повторяла их, когда кто-то совершал дурной поступок. Если виновного сразу не срезала пулеметной очередью, нужно было закрыть глаза и ждать, пока пуля не срикошетит, потому что рано или поздно это случится. Алира не жалела о сделанном, но боялась наказания, когда бы оно ее не настигло. Или оно уже ее настигло. Да только она не заметила. С той самой ночи Алира с горечью вспоминала, как город начал вымирать. Как мерцающие тревожные лампочки, пустеющие дома предрекали близкий финал. Это был грустный и тревожный знак. Земля Алкилары отошла сперва государству, а потом сорнякам. Семья Алиры наблюдала, как жестокая судьба уничтожает вековую историю, что уже сотворила в сотне других похожих мест. Запустение было подобно чуме. Как однажды сказала ее мать, чума в самом деле убивает убивает еще при жизни. Несколько лет спустя Алира уже не узнавала деревню и не могла найти связь между воспоминаниями о некогда полном жизни поселении с реальным положением вещей. Среди руин и одиночества, ставших на многие годы их единственными спутниками, осталось место лишь упрекам. Может быть, послушайся родители семью Аманды, жизнь была бы иной? Но время течет стремительно, и сделанного не воротить. Сейчас женщина переживала, наверное, худшие мгновения в жизни. Стоя в центре обезлюдившей площади, ставшей символом печального конца истории, Алира думала, что окрестная земля превратилась в мрачный эвфемизм того, чем была прежде. И женщина приходила в ярость от ощущения неумолимо наступающего увядания.